21. Поездка за Светланой. Тигр уже в третий раз катил по дороге между базой «Россия» и «Порто-Франко». Именно катил. Не мчался, не летел. Просто неторопливо ехал. Его пассажиры сегодня никуда не торопились, получая удовольствие не от дороги, а от общения. За рулем, как обычно, сидел Конан, а рядом с ним очаровательная рыжая девушка с изумрудными глазами. Да. Сергею удалось таки уговорить Светлану приехать к нему в Порто-Франко на выходные, и вчера они с Иваном, захватив с собою Грету, рванули на базу. У Светланы было ночное дежурство, поэтому вся троица вместе с присоединившимся к ним Бобом и его очередной пассией в ожидании девушки неплохо оттянулась в баре у Макича. После бара они всей компанией переместились на пляж, снабжённые сердобольным хозяином отеля горячительным и закуской. Когда же вдоволь веселившись парочки разбрелись по пляжу, Конан, печально вздохнув от зависти, собрал последствия спонтанного пикника в корзинку и уныло поплелся в отель. Зато теперь он был счастлив. Любимая девушка сидела рядом, и никто не мешал им общаться. Ну, почти. Сладкая парочка, Иван и Грета, вернувшиеся в свой номер уже под утро, спокойно дремали, откинув спинки кресел. «А знаешь, Сереж, я тебе благодарна, что вытащил меня с базы. А то я уже сколько на Новой Земле, а практически нигде и не была. Так только пару раз по работе смоталась в Виго», «Да, раз в Одессе была. Но всё это бегом. Вчера прилетела, сегодня назад. Собственно, ничего и не видела». «Что, даже в Порто не было?» — удивился Сергей. «Нет, по службе не доводилось, а так к кому?» «Ну, просто так посмотреть». «Что, Порто-Франко не Рим, не Париж и даже не Дели? Что там смотреть?» «Ну, так-то да», — задумчиво признал правоту девушки Конан. «Не, о чего, променад в порта зачётный». «Опять же, во Фламинго можно неплохо оттянуться. Грек там всё грамотно организовал. Сразу видно руку мастера». Встрял в разговор Иван. «Спи, давай, рука мастера». «А чего сразу спи? Ты ж знаешь, не умею я в машине спать». «Ха, не умеет он. Как из командировок ездили дрых без задних ног». «Так да кто из командировок? Там по полкило на лицо для снятия стресса и спят все». «Тебе выдать, что ли?» «А что, Макетч опять в дорогу упаковал? Вот же золотой человек». Там за вашими сиденьями в холодильнике вишнёвочка в стекле. Ну и упаковку Нойхафенского нефильтрованного я сам взял. «Не, пока не хочу», — сказал Дикий, подтягиваясь так, что затрещали суставы. «Мне и так хорошо. Да и стресса нет никакого. Один сплошной релакс». И с обожанием глянул на дремавшую рядом Грету. «А стрельба с румынами — это для тебя что, не стресс?» — не открывая глаз, проговорила она. «Какая стрельба?» — удивилась Светлана, вопросительно глядя на Сергея. «Да какая там стрельба?» — пренебрежительно махнул рукой у Конан. «Так, пара утырков берега потеряла». «Не пара, а восемь!» — всё так же не открывая глаз, но уже более бодрым голосом поправила Грета. «Ничего себе разница!» — заинтересованно удивилась Светлана. «Ну-ка, ну-ка, отсюда давайте поподробнее. Ты почему мне ничего не рассказывал?» Она ткнула своим маленьким, но крепким кулачком в огромное плечо Конана. «Да чего там рассказывать?» Серега обеспокоенно глянул в зеркало заднего вида на Ивана, как бы пытаясь взглядом передать ему просьбу угомонить свою подругу. Но друг лежал, откинувшись на спинку сиденья, улыбаясь и прикрыв глаза, явно чтобы не встречаться взглядом с попавшим впросак товарищем. Вот же гад. «Да нечего там рассказывать. Поехали два дня назад с этим балбесом», — Конан кивнул на друга, — «выбирать себе машины». «Но-но! Я попросил бы без инсинуаций». Ванька, не открывая глаз, погрозил другу пальцем. «Спи, давай, умник. Так вот, поехали выбирать машины. Дело в том, что в Порто-Франко сейчас три салона по продажам машин. Один перед въездом, другой на выезде, тоже за КПП, но и один внутри города. Но этот грек организовал, и там в основном наши отечественные машины. Патриоты, Нивы, ну и прочие УАЗики. В общем, поехали мы на въезд. Я там себе машину почти сразу выбрал, этому пижону ничего не подошло». «Пришлось ехать через весь город на выезд». «Точно, точно, купил», — опять подал голос Иван. «Теперь у Сереги целых две пожарные машины». «Ах ты ж гад!» Придержав Светлану правой рукой, Конан резко ударил по педали тормоза. Тяжелая машина от этого резко запнулась и пошла юзом по гравийке. Задних пассажиров бросила на спинки передних кресел. Удариться сильно никто не ударился, но состояние неги с них как рукой усняло. «Все, все, все!» Жалобным голосом завопил Ванька и, изображая страх, прикрыл голову. «Ваня, когда-нибудь я тебя грохну!» «Прекращайте вы!» — неожиданно нарявкнула Грета. «Будете сами кататься, хоть убейтесь. Кто так с девушками обращается? А ты?» Ивану прилетел увесистый подзатыльник. «Ещё раз так скажешь, я попрошу дядю Антонио, и он выселит тебя из города!» «Объяснит мне кто-нибудь, что здесь происходит?» Светлана переводила взгляд с одного участника перепалки на другого. «Ничего!» буркнул насупившийся Конан. «Так, ну-ка дуй отсюда!» скомандовала Грета Ивану. «В смысле? Куда это дуй?» «На переднее сиденье. Сергей, останови. Света, пересаживайся ко мне, а эти придурки пусть впереди едут». Только стронувшийся после торможения автомобиль вновь остановился, и провинившийся Ванька был депортирован на переднее сиденье, а его место заняла ничего не понимающая Светлана. «Поехали, чего стоим?» опять скомандовала Грета. «Так что произошло?» — опять переспросила Света. «Не обращай внимания. Просто у кого-то слишком длинный язык и короткий ум. Так у вас, у русских, говорят?» — язвительно спросила Грета своего любимого. «Ты, Ваня, иной раз своим юмором меня убиваешь. Эта Светочка он так над Сергеем подтрунивает. Додумался. Сравнивает твой цвет волос с цветом пожарной машины». «А, вот оно что!» — рассмеялась Света. «Так он не одинок. Меня в школе тоже так дразнили». «Серёжа, не переживай, я совсем не обиделась». «Зато я обиделся», — буркнул Сергей. Некоторое время компания ехала молча. Потом Иван, который не мог долго молчать, да и видно было, что переживает из-за своей неудачной шутки, произнёс. это, Свет, извини меня, не подумавший ляпнул. Я не буду так больше». «Не буду, детё, маленькое», — снова недовольно проворчал Конан. «Серёжа», — воскликнула Света. «Но человек же всё осознал, извинился» тем более, что я и не обиделась». «Этого человека уже предупреждали», — не сдавался Сергей. «Да ладно тебе». Сидевшая за водителем девушка обвела его шею руками, рельнула щекой к щеке и игриво прикусила мочку уха. «С одной пожарной машиной понятно, а вторая-то что?» «Да сам он пожарная машина. Нет, на неё он не тянет. Так гидрант не больше». «Ой-ой-ой», — -ой, буркнул Иван, понимая, что уже прощён, но продолжать на всякий случай не стал. «Мы когда на стоянку приехали, — начал рассказ Конан, — у нас аж глаза разбежались. Стало понятно, почему эти автосалоны за черту города вынесли. Они ж по нескольку гектаров занимают. Чего там только нет. Поначалу мы хотели просто выбрать себе комфортные машины для поездок по городу, ну или вот как сейчас, по нормальной дороге. Для экстрима у нас вон «Тигр» есть. Но случилось то, что случилось — «Мои десятка машин не посмотрели, как я увидел его». «Кого?» — удивлённо спросила Света, заинтригованная нотками благоговения, прозвучавшими в голосе любимого. «Никого, а что? Вранглер Рубикон Инферно. Доджевский движок Hellcat V8, объёмом 6,2 литра с наддувом. 707 лошадок», — восторженно выдохнул Конан. «Ага, на заправке надо глушить движок, иначе бак не наполняется», — хихикнул ободрившийся Иван. «Молчи, лишенец. Чтоб ты в нормальных машинах понимал. Это тебе не на фонарике кататься. Самое главное, это ж эксклюзив. Их всего-то было сделано три штуки. А на этой планете он один такой. Представляешь, Свет? Он трехосный. Шесть колес, диски двадцатого радиуса. Резина тридцать пять дюймов, лифтованный, амортизаторы кинговские. Вот ты, Свет, ты выросла в Штатах. А когда-нибудь видела Вранглер пикап? А это пикап. Рейдовый багажник, светодиодные передние и задние люстры, две лебёдки. Зверь? А цвет инферно ред «Ой-ой!» — опять не выдержал Дикий. «Инферно! Обычная морковка. То ли дело у меня небесный металлик». «Ваня, не беси меня! Как можно сравнивать электросоковыжималку с машиной?» «Я так поняла, что машина очень хорошая», — вставила своё слово Светлана. «А почему же её тогда продали, только появившись в этом мире?» Тут Иван не выдержал и громко рассмеялся. «Чего торжешь, конь стоялый? У машины кондиционер из строя вышел, а людям срочно ехать надо было». «Да просто люди поняли, что этот монстр их сожрет». «Да нормальный у него аппетит, не больше, чем у тигра». «Ага, только тигр бронированный, весит шесть тонн, на нем едешь куда хочешь и делаешь, что хочешь». «Ты уже наделал, до сих пор разгребаем». «Так, мальчики», — опять подключилась к разговору Грета, «Давайте вы свои механические разборки отложите на потом, а пожарной машиной Иван называет этот самый Вранглер от того, что он какого-то красно-морковного цвета». «Понятно. Ну а со стрельбой-то что?» «Да ничего, со стрельбой». Опять начал съезжать с тем и Конан. «Там вообще почти всё девчонка сделала». «В смысле девчонка?» — не поняла девушка. «А в прямом», — на этот раз поддержал друга Иван. «Из этих восьми отморозков четверых девчонка уделала. Дитё ещё совсем семнадцати лет». «Да, дитё», — усмехнулась Грета, «мастер спорта по пулевой стрельбе из пистолета». «Слушайте, а можно рассказать всё внятно и связано?» Начиная злиться, спросила Светлана. «Достала уже по капле из вас выдавливать». «Вон пусть он рассказывает», — кивнул Конан на Дикого. «Из-за него всё произошло. Вот пусть и рассказывает». «А чего сразу Ваня? Чуть что-то к Ване. Себе главное колёса выбрал, а как я захотел себе выбрать, так я виноват». «Ванечка, ну пожалуйста». «Серёжа уже рассказал про свою машину. Теперь ты расскажи». Светлана понимала, что испытывающий по отношению к ней чувство вины Иван не сможет ей отказать, и сменила тон со строгого на ласковый. «Да что там рассказывать? Серый как увидел своего рыжика, так и всё пропал человек. Хорошо, там ирландец или шотландец какой-то продавцом был, а не армянин или какой-нибудь Изя. Эти бы свой шанс не упустили, содрали бы в три, А я ж вижу, на этом монстре пыли в палец толщиной. Но да речь-то о другом». «После покупки мы домой заскочили, тигрунью нашего дома оставили и поехали на выезд ко второй стоянке машин. Её азербайджанцы организовали. И неплохо так устроили. Там рядом ещё стоянка дальнобойщиков. В общем, место получилось популярное и весьма проходное. Так что столовка там прямо напрашивалась. Вот они на въезде её и поставили. Шаурма, шашлык, всё как положено. Не знаю из чего, кошек и собак я поблизости не видел. А может, потому и не видел. Короче, Склифосовский». Попытался направить друга на нужную тему Конан. «Светик, будь другом. Отвесь мальчику подзатыльник, чтобы не перебивал старших». Не моргнув глазом, парировал Иван и продолжил. «Мы к тому времени уже полдня на ногах были. Во рту с утра немаковой росинки. Так что взяли по шаурме, да и пошли смотреть машины. И вот тут нам повезло, что успели отойти от въезда метров на пятьдесят. Иначе пришлось бы труднее. Ни с того ни с сего вдруг сзади шум, гам, рычание движков, визг тормозов». Смотрим, два чёрных гелик к стоянке подлетают. Один на въезде встал, и из него народ со стволами прыснул, а другой прямо внутрь заехал, порвав натянутый вместо шлагбаума тросик. И к нам на всём ходу несётся. В метрах в пяти водила затормозил по-пижонски с юзом и тучей пыли. И они, румыны в смысле, из машины полезли. У двоих калаши, по-моему, болгарские, у одного G3 Хекклер Коховская и водила с пистолетом. Как потом оказалось, Таурус, клон Беретты, девяносто второй. Им бы рассредоточиться, а они, как придурки, сходу по нам шмалять начали. «Ваня, давай без технических подробностей, пожалуйста», — взмолилась Света. «Ну а там уже дело техники», — продолжил Иван, не обратив никакого внимания на просьбу девушки. «Жаль, что мы только с короткостволом были. Пришлось в пыли немного вывалиться. Эти шаники-воины даже и не догадывались, что стрелять можно не только стоя или из окон автомобиля, но и из-под машин тоже. Короче, пока мы с ними валандались, на въезде всё уже кончилось». Я особо-то не прислушивался, слышал только, как гладкоствол бухнул. А только мы закончили, уже и сирены завыли, патруль примчался от городского КПП. Но ну, мы стволы положили, руки в гору и стоим, ждём, когда нас задерживать будут. Я голову чуть вправо повернул, гляжу, стоит она, родимая, Тесла-родстер, и пыли на ней тоже сантиметр. «Ванечка, ты не отвлекайся, пожалуйста», — Светлана слегка погладила дикого по плечу. «Вот так всегда. Как про Серёгину машину, так все слушали». «А как про мою, так не отвлекайся!» «Ну, Вань!» — попросила Грета, подмигивая подружке. «У тебя так получается рассказывать, я аж заслушалась. Продолжай!» «Так а чего там уже рассказывать?» «Патрульные к нам подошли, стволы со всех из живых и с собрали, нас в браслеты и на выход к своим машинам. А там на въезде ещё один гелик стоит. Водила за рулём с дыркой в башке, прямо через лобовое упокоили. И рядом с машиной ещё три двухсотых». «В смысле двухсотых?» — не поняла Светлана. «Это сленговая» откликнулся Конан. «Со времен Афгана пошло, когда убитые при транспортировке по ведомостям проходили как груз-двести. Так и повелось. Если труп, значит груз-двести, двухсотый. 200, 200, раненый — трёхсотый». «Ну да», — кивнул Иван и продолжил. «Рядом патрульный хамвик стоит, а возле него мужик здоровый, на актёра Вин Дизеля похожий. С ним женщина миниатюрная и девочка-подросток. Вот эта-то семнадцатилетняя девушка с волосами перламутрово-розового цвета тех злодеев и положила, Когда первый гелик на стоянку прорвался, азербайджанец, что на въезде дежурил, возмутился. Ну а эти из второй машины в упор его из помпы упокоили и начали сгонять в кучу всех, кто был возле столовой. Что уж они там хотели, непонятно, но получился форменный беспредел. А девчонка эта, Валера ее зовут, ствол из кабуры дернула да за две секунды и положила всех. Мама, никто сказать не успел. Через минуту батя ее, Серега Яшин, тот самый виндизель на выстрелы примчался, а дочь сама все решила. «Кстати, мужик нормальный, мы с ним потом, когда в полиции все оформляли, пообщались. Он майор в отставке, артиллерист, командир батареи градов. Алярка это действительно мастер спорта по стрельбе из пистолета. Но главный прикол даже не в этом. Ствол у нее, ты не поверишь. Мало того, что дезерт-игл, калибр 9 мм, так он еще и точно такого же, как и ее волосы розово-перламутрового цвета». «Не просто убила, еще и прокляла», — задумчиво проговорил Конан. «В каком смысле прокляла?» — не поняла Светлана. «Не думаю, что попадут в Вальхаллу мужчины, которых застрелила девочка с розовыми волосами из розового пистолета». «Да...» — задумчиво протянула Грета. «Я с ней общалась, когда их в управление привезли. Очень непосредственный ребёнок. Папа ей сказал, если начнут стрелять, стреляй в ответ. Вот она и выстрелила. Я её спрашиваю, почему дезертыгал, а она говорит, что он разрабатывался как спортивный» и если следить за ним, то безотказный, прочла мне, короче, целую лекцию. Некоторое время ехали молча. Парни, наконец, отделались от вопросов подруг скомков по максимуму рассказ об очередной кровавой стычке с цветастыми, а девушки переваривали услышанное. «Родстер я себе всё-таки купил», — радостно воскликнул Иван. «Фонарик ты себе купил на батарейках», — невозмутимо поправил его Сергей. «Уж лучше фонарик, чем такой проглот, как у тебя», Девушки на заднем сидении переглянулись и дружно заулыбались. Грата, а почему Сергей сказал, что это все из-за Ивана?» «А, ты же не в курсе. Так они же у нас мушкетеры. Спасли женщину от похищения. Румыны хотели похитить жену одного местного охотника, а ребята ее спасли. Сейчас я тебе все подробно расскажу». Теперь уже настала очередь парней переглянуться и, закатив глаза, синхронно покачать головами, мол, это надолго.